плоха. Утром Вова вылез из палатки, полупрозрачного эфемерного сооружения, сшитого из парашютного шёлка, имевшего нежнейший салатовый оттенок женской комбинации и украшенного редким крапом раздавленных комаров. На вове были меховые носки из оленьей шкуры, память об экспедиции на Чукотку, да алые трусы. В таком виде Он добрёл до потухшего костра, сгрёб в кучу не сгоревшие коявые и ивовые ветви, набросал щепочек и чиркнул спичкой. Белый дым сначала поднялся вверх, потом снизился и поплыл над соседним озерком, провоцируя рождение тумана. На холмике на фоне голубого просвета в облаках чернел неподвижный силуэт облешшего летнего песца, наблюдавшего за вовой. Вова умылся, оделся, сварил в котёлках сладкую улисовую кашу на сухом молоке и чай, позавтракал и пошёл на работу. На островке соседнего озера гнездились утки-марянки. Вова взял коробку из-под сухого финского молока, отвернул голенище болотников и побрёл на островок за добычей, пополнять коллекцию зоологического музея. Колонию марянок охранял объект его давней дипломной работы, которую Вова выполнял на Чукотке. С мыска навстречу орнитологу с гнусавым криком поднялся поморник. Чем ближе подходил коллекционер к островку, тем яростнее налетала птица. Вступив на твёрдую землю, Вова обнаружил и причину его агрессии. У кочки сидели два пушистых серых птенца. Когда Вова кольцевал их, Атаки родителей достигли апогея. Птицы шумом растягая крыльями воздух и громко щелкая клювами, проносились прямо над его головой. Вова положил птенцов на место и пошёл дальше. Страсть к птичьим гнёздам, яйцам и птенцам вовье привели участники давней советско-голландской орнитологической экспедиции на Чукотку. Саша Начальник маленькой международной экспедиции по Северо-Востоку СССР со вздохом отколапал от огромного монолита сладкой рисовой каши ещё одну ложку и морщись от отвращения, стал медленно жевать, для смазки запивая еду сладким чаем. Причиной отсутствия аппетита у Саши был его студент Вова, который клинически любил сахар. Сначала он съел весь конфитюр Галанса. На упаковках лакомства Заморская фирма с гордостью сообщала, что в её продукте содержится сахара на 12% меньше, чем у конкурентов. Но даже это не остановило прожорливого Вову. Он, с присущей ему бестактностью, ежедневно, пугая иностранного гостя своим английским языком, заставлял доставать заветную баночку которую и пожирал один. Вова был очень страптивым подчинённым. Он вплотную занялся своей дипломной работой, посвящённой поморникам, и целые дни проводил в тундре, оставляя Сашу, начальника экспедиции, со странноватым голанцем и залежами сладкой каши, которую Саша терпеть не мог. На все прозрачные намеки начальника, что хорошо бы было открыть банку тушенки из непочатого еще ящика и сварить кашу с мясом, Вова неизменно отвечал, «Ты любишь кашу с тушенкой, ты и вари сам, а я люблю...» И Вова делал акцент на последнем слове «сладкое, и кашу буду варить на сгущенном молоке». Именно поэтому у Саши уже на вторую неделю полевой жизни развился диатез, грозящий перерасти в диабет. Сам же начальник готовить просто физически не успевал, а голландец не умел. Саша одновременно должен был ублажить иностранца, потому что тот был спонсором экспедиции, и руководить дипломной работой экстрактивного студента. Кроме того, Саша вёл тщательные наблюдения за куликами, объектом своей кандидатской диссертации. И наконец, Он собирал материал в зоомузей, помня о директрисе, которая, как финикийский ваалу, требовала всю новую жертв в качестве тушек или, по крайней мере, яиц представителей пернатого царства. Саша стрелял в будущие экспонаты зоологического музея и собирал кладки птиц подальше от лагеря. Там же, в тундре, он их и препарировал. Разрешение на отстрел у него было. Однако их спонсор был просто помешан на охране природы. Это обнаружилось в первый день их экспедиционной жизни. Тогда Саша застрелил кулика-песочника прямо у болка. Голландец мгновенно помрачнел, но ничего не сказал, видимо, решив не портить скандалом первый день полевых работ. А на следующую ночь к ним из тундры пришёл молодой, глупый волк. И хулиганство ради стало грызать растяжки палатки, в которой хранилось неуместившееся в балке барахло, и подкапывать дощатый нужник. Саша, услышав хруст волчьих челюстей, схватил одностволку и выбежал наружу с намерением проучить вредителя казённого имущества. Орнитолог уже поднял ружьё, но вдруг перед ним на мушке оказался не волк, а голландец в нижнем естественно голландском белье. Он встал между Сашей и испугавшимся поджавшим хвост волчонком, грудью прикрыл хищника, крича: "Рэдбук, рэдбук!" На родине энтузиаста охраны природы эти животные были давно внесены в Красную книгу. Истребитель волков, опустив ружьё, со злостью посмотрел на спонсора отнял из земли бутылку брошенную здесь предыдущими жильцами запустил её в хищника и пошёл в балок досыпать вскоре саша ещё раз рассердил представителя этой маленькой но цивилизованной страны в этот день студент готовящийся в балке к походу в тундру услышал восклицание находящегося снаружи голландца вова ничего не понял из иностранных криков Но в них был такой неподдельный восторг футбольного болельщика, восхищающегося превосходным проходом любимого форварда, что дипломник, отложив на время поиски штангенциркуля, быстро покинул болок. Голландец орал не зря. Было на что посмотреть. В метрах в пятидесяти от жилища, на гравийном берегу небольшой речушки, с эксцентричным номером выступал Саша. Он был в своей обычной тундровой одежде: презентавы штанах, шлеме танкиста и резиновых сапогах. В руках он держал большой энтомологический сачок. Его сольный номер можно было принять за импровизацию, пантомиму на тему карида, либо за современную авангардную балетную композицию "Большой теннис". Саша то плавно поводил с очком мулетой, стремительно вращался над дном вместе, делая правильную веронику, тонкомерно сменив сюжет, не без изящества прыгнул в сторону и с очком, который уже превращался в ракетку, брал у самой земли трудный мяч. Наконец Саша, припав на одно колено, взмахнул рампеткой, опустил дугу с очка на землю. И замер, стоя на коленях в картинной позе. Пантомима закончилась. Видно было, как Саша, отдуваясь, встаёт и сжимая что-то в полотне исчесачка, корявой отнюдь не балетной походкой вбрёд к зрителям. Рампетка, уставшее название исчесачка. Голандец и Вова с интересом посмотрели на Сашу, у которого после выступления ещё блестели глаза. Потом, заглянув в сачок, спонсор насупился. Там сидел маленький пушистый птенец куличка-галстучника. Птенец был настолько удачно окрашен под цвет гравия, что его невозможно было рассмотреть даже вблизи. Вот почему ловли Саши и резавого кулечонка издали представляла воображением с набором сложных танцевальных па. Насупленный голандец ревниво проследил, как Саша промерив Взвесив и окольцевав птенчика, отнес его обратно на пляж. Но по всему было видно, что иностранец не одобряет такие методы биологических исследований. После этого случая даже Саша уразумел, что с коллекционированием птиц у него возникнут трудности, и он старался стрелять их подальше от лагеря. А у стационара... Орнитолог проводил только наблюдения за своими куликами. Он измерял их яйца, а если находил птенцов, то кольцевал их. Для кольцевания взрослых птиц приходилось применять специальные ловушки, лучки. Однако Галанцу, зорко следившему за Сашей, иногда удавалось найти его лучки. Тогда спонсор ломал орудие советского орнитолога. Всё это угнетало Сашу. Обеззаботный студент никак не хотел вникать в сложности его жизни. Он вольно гулял по тундре, наблюдая за поморниками и поел на сладких кашах. Саша ходил грустный ещё и потому, что недавно произошла трагедия, и новником, который стал он сам. Третьего дня Саша ушёл вдальнее, за 20 километров в поход к морскому побережью. Там на песке у самых волн Он увидел коромящуюся стайку бирингийских песочников. У лагеря гнездилась единственная пара этих редких куличков. Саша вёл за ней скрупулёзные наблюдения и, несмотря на слежку голанца, умудрился поймать и окольцевать их. Эта пара была неприкосновенна даже для Саши. В зоомузее Влингийских песочников не было, поэтому здесь, на морском побережье, орнитолог, наслаждаясь полной независимостью от галанца, с удовольствием выстрелил по стае. На виске осталось лежать всего одна птица, остальные в свистком улетели. Каково же было горе Саши, когда он, подобрав песочника, обнаружил на его худосочной цевке кольцо, которое сам же надел ему несколько дней назад. Полмесяца наблюдений за гнездом малоизученного вида пошли на смарку. «Ну что же», — сказал бесчувственный студент, доедая миску гречневой каши, обильно паритой сгущенкой, когда Саша вечером, придя из похода, поведал Васе о своем несчастье. «Теперь ты можешь в своей статье напечатать, что берингийские песочники летают на кормежку за двадцать километров от гнезда» и тут же, забыв о начальнике, обратился к голландцу с единственным словом, которое он знал по-английски «джем», «джем». Но природа, видимо, решила компенсировать Саше орнитологические утраты, моральный ущерб, наносимый голландцем, и однообразность питания. Погода, по мнению орнитолога, налаживалась. С севера подул резкий пронизывающий ветер, с облачного неба посыпался редкий снег. Голландец забился в теплый болок, а Вова ушел в тундру к своим поморникам. Никто не мог помешать Саше кольцевать куличат. Он взял связку колец и пошел в обход своих владений. В такой холод птицы грели малышей, и, обнаружив самку, можно было с уверенностью сказать, что все четыре пуховичка находятся под теплым брюхом матери, а не бегают по всей тундре, как это случалось впервые. Похожие дни. В непогоду легко можно было поймать и куричиху, поместив в центр насторожённого лучка в птенца. К пищавшему от холода отпрыску точше же подлетала мать, и дуга самолова набрасывала на неё сетку. Так что в такую мерзкую погоду орнитологу удавалось убивать сразу двух зайцев: легко кольцуя и птенцов, и их родителей. Саша найдя куличиху, отгонял её в сторону, быстро хватал всех птенцов и сажал их на свою голову под шапку в тепло. Самка отлетала в сторону, жалобно кричала, волочила крыло и всячески притворялась раненой, пытаясь спровоцировать Сашу улечься ею. Но стойка и Саша не бежал за самкой, а доставал из-под шапки первого кулечонка. Надевал на его неакрепшую лапку кольцо, отпускал пушистого пленника на землю. Птенец тут же начинал пищать от холода. Самка присаживалась рядом, распушала оперение и начинала греть отпрыска. А дальше Саша просто подкладывал под неё других окольцованных куличат. В очередной раз всё сначала разыгрывалось по отработанному сценарию. Куличиха побежала на крик пуховичка, но неожиданно она испуганно шорахнулась в сторону и улетела. Саша оглянулся. Сзади к нему подходил голандец. Конечно, он знал, что советский орнитолог, в отличие от студента-вегетарианца, был браконьером, но не предполагал, что он к тому же и такой садист. Надо же было выбрать самый холодный и ветреный день. Для того, чтобы искать гнёздыдо, не мог это сделать вчера или позавчера, когда погода была тёплой и солнечной. Вместо этого зачем-то пошёл к морю. Наверное, там кого-нибудь застрелил. А вот теперь в такой мороз поймал птенца. Он же замёрзнет. Вон как кричит, и самочка беспокоится, вокруг так и бегает. И Голландии, забыв о дипломатических приключениях, подошёл к Саше и высказал ему всё, что он о нём думает. Плавно переехав с первой не очень удачной русской фразы на английский язык, а потом и вовсе стал шпарить по-голландски. Саша различал лишь единственное знакомое, периодически произносимое спонсором слово фашист. Саша не стал возражать безумному голландцу, а просто снял шапку. Обнажив свою лысину, обильно запачканую испоганными птенцами, от чего орнитолог стал похож на известного гинсека, и выпустил остальных пленников к обрадованной матери. Всё куличье семейство радостным писком благодарило доброго и наставного изводителя. Саша надел шапку и обиженно втянув голову в плечи, пошёл к балку. А голландец Спрятался от ледяного ветра за сортиром. Там он в бинокль стал вести наблюдение за куликами, сопи и живая воссоединению семьи. Сашов в балке отогрелся, попил чаю и загрузил в желудок очередной порцией противной сладкой каши, сваренной утром студентом. Он посидел, погрустив ещё немного и почувствовал определённый позыв. Орнитолог же Не стал противиться природе и вышел до ветру, вернее, до дощатого туалета. Результаты Сашиного облегчения были трагичными. Дверь, открытая повеселевшим орнитологом, подхватил порыв ветра, и она с размаху ударила иностранного наблюдателя, да так крепко, что у него потемнело в глазах. Это он мне мстит за то, что я сказал ему правду, подумал теряющий сознание голландец. Не любит он правды, а кто её любит? Он пролежал за сортиром минут 20 и был найден и приведён в чувство в балок, возвращающимся от своих поморников Вовой. С этого дня голландец присмирел и перестал делать замечания Саше. Видимо, решив, что уж лучше пусть живым останется он, чем куляки. И вообще спонсор обходил и Сашу, и Сартир стороной. А в тех случаях, когда ему приходилось пользоваться этим заведением, равнитель природы опасливо приближался к домику и ещё издали вопрошал на плохом русском языке: "Александр, вы здесь?" И вот теперь Вова, один из участников той давней советско-голландской экспедиции на Чукотку, брёл где-то в Большеземельской тундре, а ты, кивыемый хорошо знакому мне ещё со студенческих лет поморникам. Некоторые морянки, за гнёздами которых охотился Вова, затаивались и улетали, предварительно обгадив кладки, когда орнитолог подходил к ним в плотную Другие незаметно сходили из гнезда заранее, замаскировав яйца серым пухом, служащим выстилкой для гнезда. Вова взял свежую кладку, запаковал её в коробку, переложив каждое яйцо мхом, и вернулся в лагерь. Там, поглядывая на далёкий скалистый кряж, над которым кружила стая совсанов, Вова обработал кладки, содержимое каждого яйца Он выдол через тоненькую дырочку, просверлённую в кормушке специальным голландским сверлом, подарком, который Вова вынудил сделать спонсорам на далёкой Чукотке. Вова развёл сухое молоко, разболтал в нём утиные яйца, раздул тлеющий костёр и приготовил омлет. Он пообедал, собрал палатку и рюкзак, взгромоздил поклажу себе на спину и направился к стационару. Очередная двухнедельная вылазка в тундру кончилась. Облака разошлись, и выглянуло солнце. Над ивовыми кустами взлетела, мелькнув охристым хвостом, ворокушка. Тихонько верещали, потревоженные тяжёлой поступью орнитолога, белохвостые песочники. Сдержанно и глуховато покрякивали взлетающие турухтанихи. Как заводящийся мотоцикл, заорала самка делои курапатки и распластавшись, и чертя крыльями по земле, поспешно побежала прочь. Вова пошёл медленнее и вскоре обнаружил несколько затаившихся цыплят, причину её шумного поведения. За 10 лет полевых работ Вова знало те места гораздо лучше геологов, лучше ненцев. Большая часть которых проводила жизнь на участке тундры площадью 10х10 км. И, конечно, лучшие шахтёров, которые на мотоциклах и самодельных вездеходах, каракатицах, выбирались в субботу из посёлка к ближайшей речке, где пили, мёрзли, так как не умели разводить костры из сушняка карликовой ивы, ловили рыбу хариус И таким образом, отдохнув, в воскресенье вечером возвращались домой, чтобы в понедельник утром снова погрузиться под землю. Далеко у самого горизонта виднелась вертикальная чёрточка, около которой чернело облако. Единственная труба шахтёрского городка служила хорошим маяком. Безлюдность нескончаемых северных просторов была кажущейся Вов воз с помощью бинокля насчитал около 20 белых пирамидок чумов, стоявших у озёр и по долинам рек. У ближайшего чума пульсировало серое пятно, а олени, сбившись плотной кучей, ходили вокруг, известной только им одним неведомой оси, спасаясь таким образом от гнуса. Искусанные олени погружались вглубь круга, а им на смену отдать кровавую дань из плотного стада выталкивали и другие животные самыми древними признаками человека были вековые ворги оленигонные тропы по которым дважды в год весной на север осенью на юг олениводы прогоняли свои стада в лещиных долинах это были ровные прорубленные среди кустов дороги поддерживаемые оленьими стадами вытапливающими и Вовой подрост. Там, где и Вовой зарослей не было, в Ольгу можно было угадывать по ровному сплошному белому ковру пушицы в изобилии растущей на разрыхленной оленями тропе. В долине ручья орнитолог обнаружил следы старинной ненецкой стоянки. Вова нашел там отпиленный рог оленя, костяную пуговицу да сломанный полос нарты. Сто вещей находилось здесь уже несколько десятков лет. Большие тёмно-зелёные бутылки из-под вермута уже наполовину поглотила чахлая растительность тундры. Среди этого бутылочного кладбища цветами барвинка синели осколки фарфоровой чашки. Раскрас фарфора был такой, что хоть сейчас в музей. По тонкому ободку голубели прекрасно проработанные венчики. С высокого увала слетел зимняк, большая пегая хищная птица. Охотник за кладками в предчувствии очередной поживы направился туда. В массивном, построенном из толстых сухих и вовых веток гнезде лежали четыре белых с рыжими крапинками яйца. Вова и их запаковал в оставшуюся коробку из-под сухого молока, а чтобы они не разбились переложил их выстилкой из гнезда сухой травой и пошёл дальше, решив обработать очередной трофей на стационаре. Облака уползли на юг. Солнце близилось к зениту, стало жарко. Вова, кроме злостолюбия, страдал и гелиоманией, которая, впрочем, легко объяснялась портив всегда пасмурной погодой в тундре. Поэтому едва почувствовал солнечные лучи, Он тут же разделся почти до гола, оставшись лишь в красных шелковых трусах. Орнитолог оросился дэтой, мошки стаи велись над ним и зашагал дальше. Через час он был у неширокой реки. На перекате бурлила зеленоватая прозрачная вода. На песчаной косе противоположного берега стоял вертолет, под легким ветром лениво шевеля прогибающимися вниз лопастями. Вова отвернул голенище болотников и побрел через реку по перекату. Кроме вертолета, на противоположном берегу стояла каракатица, один из бесчисленных вариантов самодельных тундровых вездеходов. Обязательным элементом этих машин являлись огромные резиновые камеры от колес грузовиков или тракторов, которые и позволяли конструкции легко передвигаться по болотной тундре. В простейшем случае на три таких колеса, одно спереди, два сзади, сажали мотоцикл. Более сложные модели имели четыре колеса. Довольно мощный мотор и даже небольшой кузов. А так как каждый мастер клепал свою каракатицу соответственно собственным вкусам, возможностям и интересам, то по тундре мягко покачиваясь седаков Колесились самые разнообразные, как правило, топорно, но крепко сляпанные механизмы. Человек, стоявший у каракатицы, оторвался от созерцания мотора и посмотрел на путешественника. Контраст двух гуманоидов был поразительным. Механик в промасленном ватнике изорванных штанах, кивзевых сапогах и шапке ушанке и выходящий из реки, сверкающий алыми трусами, Вова. — Здорово! — произнес мужик, удивленный этим нудистским миражом среди бескрайней тундры. — Ты че разделся? — А ты че так оделся? — в свою очередь спросил Вова. — Жарко ведь! И действительно было градусов двадцать пять. Мужик подумал, поглядел на свою телогрейку, потрогал три ухи и ответил — Север всё-таки, за полярье, и комары едят. А тебя что, комары не жрут? Нет, ответил Вова, вспоминая, что действие мази скоро кончится, и придётся мазаться снова. У меня пот такой вонючий, что всех комаров распугивает. Везёт же человеку. С завистью поверил механик и повернулся к своей каракатице. Дверь вертолёта открылась, и из него вылез летчик. Он уставился на красные вовины трусы. — Ты куда такой нарядный двигаешься? — поинтересовался авиатор. — А штаны что, в болоте потерял? — Направляюсь я в город, а штаны у меня в рюкзаке, — отвечал орнитолог. — Может, подбросите научного работника? Чего — Чего-чего? — насторожился летчик. — Может, ты еще и биолог? Мышей, небось, изучаешь, а? «Нет, я больше по птичьей части. А откуда вы мышатников знаете?» Орнитолог помнил, что его коллеги по стационару, специалисты по леммингам, две недели назад забрасывались в тундру на вертолете. «Да вот полмесяца назад завозили мы двоих, тоже биологов, мышатников, мы с ними чуть не упали». Александр Николаевич с лаборантом который из-за ужасной прожорливости имел кличку Татоша, арендовали вертолёт и полетели в труднодоступный район, расположенный, кстати, по соседству с воivным орнитологическим полигоном. Вертолёт долетел до точки и, снизившись, стал кружить над болотистой тундрой. Командир искал место для посадки, но почва везде была зыбкая, и бортмеханик Разглядывавший через открытую дверь колыхавшуюся под воздушными вихрями осоку, отрицательно качал головой. Под ними простиралась нескончаемая трясина. Наконец машина зависла там, где, как показалось пилоту, было по суше. Но командир медлил садиться, опасаясь скрытой топи. Неожиданно для всех, татоша с легким криком: "Я сейчас сам посмотрю!" Сиганул через дверь вертолёта и, пролетев с трёхметровой высоты с явственным хлюпаньем, слышным даже сквозь грохот двигателя, ушёл в болото по пояс. Из висящей машины на него озадаченно смотрели лётчики, механик и Александр Николаевич. Бортмеханик после такого акробатического трюка от Отоши торопливо прикрыл дверь, опасаясь, что и второй член этой странной экспедиции тоже захочет выпрыгнуть из витящего вертолёта. Командир поднял машинометров на 20, сделал километровый круг над тундрой и наконец нашёл сухое место. Только после этого вертолёт возвратился к Татоше. Тот плотно сидел в болоте, как молодой подосиновик в лесной подстилке. Лаборант безуспешно пытался подвернуться и выворачивая шею, следил за манёврами, как пишут в газетах, ринта крылой птицы. Машина зависла над ним, и бортмеханик стал медленно опускать через открытую дверь толстый фал, заканчивающийся устрашающего вида петлёй. Смекалистый исследователь болот не стал савать в неё голову, а пропустил верёвку под мышками и махнул рукой вертолёту. Начало операции по извлечению Татоши из болота было успешным, и ничто не предвещало, что и лаборант, и Александр Николаевич, и весь экипаж вертолёта были на волосок от гибели. Вертолёт легко выдернул здорового Татошу Как огородник редиску из хорошо ухоженной грядки. Тут командир и совершил ошибку, едва не погубившую всех. Он посмотрел вниз. После этого он странно забился, бросил рукоятку управления со сложным названием шаг-газ и стал сползать с сиденья, как при сердечном приступе. Неуправляемая машина накренилась. Но не растерявшийся второй пилот стабилизировал полёт. Потерявший было сознание командир открыл глаза и разразился с жутким, прерывающимся икотой смехом. Слёзы лились из глаз обычно сдержанного лётчика. Второй пилот испугался. Такое он видел впервые. Человек только что переживший сердечный приступ, тут же сошёл с ума. Наконец у командира и кота сменилось более естественными звуками, и он взялся за рукоятки управления. Но второй пилот был на чеку. Уже почти успокоившись, и только нервно вздрагивающий командирке в нуме умол, посмотри вниз сам. Его напарник так и сделал. Под брюхом восьмёрки на длинном фале висел татоша, хотя болото крепко держало лаворанта. Машина оказалась сильнее и спасла человека. Правда, в трясине осталось то, что было надето на Татоше ниже пояса: резиновые сапоги, портянки, брезентовые штаны и трусы. И теперь под фюзеляжем на верёвке болтался лаборант с гучаволосатыми толстыми ножками и сверкая на всю тундру розовой задницей. Вертолёт завис над разведанной сухой грифкой. Сначала освободили из петли Татошу, потом приземлилась машина. Из неё выпрыгнул Александр Николаевич, а бортмеханик стал подавать биологам их экспедиционное барахло. Через минуту вертолёт, освободившийся от неординарных пассажиров, поднялся вверх. Как только воздушные вихри стихли, полуголый Татоша лихорадочно запрыгнул На его незащищённые телеса надевало туча комаров и мошек та тоже пританцовывая и крутя толстым задом лихорадочно распаковывал рюкзак в поисках запасных штанов и оставшейся у него единственной пары обуви туристских ботинок вертолёт сделал прощальный круг когда он проходил над склонённым над рюкзаком лаборантом Машина угрожающе качнулась, командир в одно мгновение потерял контроль над собой. Ни вертолётчики, ни владельцы скорокатедцы не согласились подвезти Вову, и ему пришлось пешком идти до ближайшей железнодорожной станции. Чем ближе он подходил к населённому пункту, тем чаще ему встречались следы человека. Самые безобразные отметины оставляли геологи. Привыкшие жить на широкую ногу, они не утруждали себя демонтажом своих временных становищ, лагерей и полевых баз. Вову миновал свалки из труб буров, покорёженных вышек, куч каменного угля, которым когда-то обогревались тёплолюбивые разведчики земных недр. В нескольких местах виднелись бочки, Огромные цилиндрические дома, спроектированные специально для тундры. В каждом таком, высоко поднятом над землёй железном пинале, было три отсека: тамбур с туалетом, кухня и комната на 4 человек. Была там и печь, топившаяся соляром. Одним словом, все условия для автономного существования. Но тундровые бродяги по своему скудоумию поджигали эти оставленные геологами бесплатные гостиницы. Обгоревшие, покрытые ржавчиной цилиндры, становились годными только для гнездования чечеток и каменок, да еще для ориентирования на открытой местности. У самого горизонта маячили какие-то темные прямоугольники, а между ними что-то блестело. Путь Вовы проходил мимо, Но он знал, что там находится многометровые сваренные из толстых железных листов кубы и старый самолёт. Вовье было также известно, что если подойти поближе, то и в стальных листах можно увидеть дыры различных размеров и очертаний. А фюзеляж самолёта, кроме того, развалин надвое. Всё это были следы регулярных визитов на свой полигон штурмовой авиации. На милитаризацию тундры указывали и другие объекты. Вова, миновав два пригорка, вышел к военно-морской базе, состоявшей из нескольких домов. База располагалась в сотнях километров от ближайшего моря и в семи от ближайшей реки. Это была станция слежения за тем, куда упадёт учебная ракета, пускаямая с дальней подводной лодки. Экономные моряки Пытались вести в тундре натуральное хозяйство. Об этом можно было судить по двум матросам, пасшим трех свиней прямо у ворот объекта. О том, что это были матросы, орнитолог сразу догадался по зебровой раскраске их маек. Кроме того, на свинопасах были черные, наверное, тоже форменные, трусы до колен. Пять членов военно-морской базы посмотрели, что они на промаршировавшего в красных трусах Вову и продолжили прерванное занятие, трое хрюкнув — копаться в помойке, а двое — гонять с дымом по перо с комаров и обсуждать последний поход в ближайший поселок. Из-под ног путешественника слетел охраняющий гнездо куличок-галстучник, птица бежала впереди Вовы, иногда останавливалась и поднимала крыло как будто указывая орнитологу правильный путь. Дорога стала взбираться вверх, и за волок увидел городок. Расстояние пока затушёвывало ужасную нищету всякого советского тундрового посёлка. И даже кирпично-красные тереконы и повсюду мявшиеся трубы казались украшением этого богом забытого шахтёрского посёлка. Вове предстояло пересечь ещё одну реку на стане было, но её перегораживала плотина. Орнитолог знал, что путь поверху закрыт, зато внутри, в тере плотины, имеется ход. Он оделся и открыл железную дверь, стоявшую на берегу сарайчика. Перед ним показалась следующая вниз, на глубину нескольких этажей лестница, ступени, переходы и площадки, были грубо сварены из толстой зубчатой арматуры. Освещение почти полностью отсутствовало. лишь сзади из полуприкрытой двери сочился дневной свет, да ещё далеко внизу тускло светилась электрическая лампочка. Вова стал медленно двигаться по направлению к возрастающему шуму текущей воды. На последних ступенях к нему пришла мысль, что голливудские режиссеры среди этого полумрака и грубо обрезанные автогеном оплавленной и уже проржавившей арматуры лестничных пролетов, в этом туманном воздухе и рокоте текущей над головой реки сняли бы, по крайней мере, пять фильмов ужасов, столько же мистических и пару про мафию. С этими мыслями... Вова открыл дверь в тоннель. Там декорации была похлеще. Для самого крутого триллера. Цветовая гамма была просто изумительной. В подземелье царило великолепие тончайших оттенков серого цвета. Серый цементный пол, серый сводчатый потолок, длинный коридор теряющиеся где-то у другого берега в серебристом туманном полумраке. Огромные тусклые лампы, горевшие в пол накала, были заключены в округлые, скруглой ячеей клетки из толстой проволоки, что уже рождало массу ассоциаций на тему «плененное солнце». На полу поблесткивали мелкие лужи, в которых с сырого потолка слетали редкие капли, Вдоль стен змелись три чёрных, неимоверно толстых кабеля. Неведомый, но несомненно талантливый режиссёр не забыл и о статистах. Их было двое, и они хорошо подчёркивали общую атмосферу преисподней. Оба были в серых мятых робах и огромных разбитых зоновских ботинках. Один из них медленно шёл по коридору, и его тень ритмично удлинялась и укорачивалась под лампами. Второй просто сидел, прижавшись к бетонной стене, безучастно глядя перед собой. В руках он держал невероятных размеров гаечный ключ. Подняв глаза и, встретившись с Вовой взглядом, этот одаренный исполнитель эпизодической роли подземного упыря Грустно просяще улыбнулся забредшему путнику, обнажив единственный зуб. Через час Вова всё ещё чувствуя на себе этот взгляд, достиг посёлка. Он сразу направился на вокзал. Поезд ещё не приходил, и Вова, скинув рюкзак, присел на ступеньках. Здание вокзала было посмертным памятником товарищу Сталину. На его фасаде под крышей виднелись цифры, показывающие год окончания строительства: 1954. По инерции вокзал ещё целый год строили так же добротно, как это делало в прижизни лучшего друга шахтёров и железнодорожников. Строение до сих пор имело приличный вид и было явно великовато для этого городка. К главному входу, поднятому высоко над землёй, Север всё-таки зимние заносы шёл широкий пандус. Створки высоченной, до самой крыши двери уже в послесталинские времена были намертво заколочены. В них были сделаны двери поменьше, то есть обычных размеров. Но городок, а вместе с ним и вокзал медленно хирели, и пришёл срок, когда и эти двери были закрыты навсегда. Но в одной из них был прорублен узкий лаз, в который человек мог протиснуться разве что боком. Но и эта последняя дверь, вероятно, уже в современный период, была перекрещена засовами с амбарными замками. На площадке перед этими дверями лежали поленья и валялся топор, а рядом на стене висел рукомойник. Вокзал Умир. Сбоку к нему прилепилось бесформенное низенькое сооружение с трубой, из которой валил тонкий дым. Там жили сторожа. Вова направился туда, постучал и приоткрыл дверь. В тесноватом помещении у топищейся печки сидели двое: помятый мужик, вероятно, сам сторож, и такая же ненка Вероятно, его гостья. Кипяточку не дадите, спросил Вова. Ему не только налили во флашку кипятку, но и пригласили к столу, обнаружив на нём открытую банку повидла, сахар и хлеб, Вова согласился. Ты тоже мышей дадишь, спросил сторож, наблюдая, как гость насыпав пятую ложку сахара в кружку с чаем, стал накладывать на кусок хлеба горку повидла. — Нет, я птиц изучаю. Второй раз за сегодняшний день поправил Вова. А что, мышатники и здесь побывали? Ненко согласно кивнула головой. — Оба бородатые, один толстый и другой в очках, — уточнял детали Вова, догадываясь, что речь снова идет о его коллегах. — Да, — подтвердил страж. Толстый был в туристических ботинках. Да, а ты что, от них отстал? Да нет, у меня свой маршрут. И давно они здесь были. Вчера вечером поездом в Воркуту уехали. Поужинали в столовой и уехали. Ох, и порадовали они нас. Весь посёлок смотрел. Ну и здорово вы, ребята, биологи. Ненка кивнула, и Вова хлебает чай и жуя булку с повидлом. Прослушал ещё одну залагическую историю. Шахтёрский посёлок был небольшой, удивлявший вновь прибывших лишь чрезвычайной убогостью домов, полным отсутствием древесной растительности, небывалыми кучами мусора, набором в продовольственном магазине редчайших книг, а в трапедовольственном мрачных вин и столовой всегда пустой, так как местные жители предпочитали питаться дома. Ещё одна деталь выделяла его среди прочих тундровых поселений наличие большого числа женщин самого цветущего возраста. Первый контакт, удобравшийся до посёлка Александра Николаевича и Татоши, был кратким. Окно покосившегося чёрного дома ненецкой слободы, мимо которого проходили путешественники, открылось В проёме показалась молодая нетрезвая представительница малых народов севера. "Эй, борода, геолог", закричала представительница оброщенному Татоше. "Я тебя люблю, заходи". Очевидно, люди этой мужщины и профессии пользовались здесь особой симпатией. "Мы не геологи", торопливо ответил Татоша. "Ну тогда и проходите". И окно захлопнулось. Они прошли ненецкое гетто и двинулись в европейский квартал. Мне стоит говорить, что лужи в зоне тундры получаются гораздо безбрежнее и непроходимей, чем даже в урожайной на эти водоёмы центральной России. Александр Николаевич, на котором сохранились болотные сапоги, шёл как вездеход, поднимая волны под центром главной улицы. Торошю передвигался по берегам. На сухих местах дорогу им перебегали кулички и нарядные женщины. В посёлке располагался небольшой военный гарнизон. Офицеры несли службу, а их молодые не трудоустроенные жёны сидели дома. Иногда они появлялись на улице, пробегали под вечным тундровым ветром и моросящим дождиком, в магазин за покупкой или к приятельнице почесать языком оформленные офицерские жёны были все как на подбор в разноцветных сильно открытых почти бальных платьях точёных французских и итальянских туфельках и в чрезмерном слое косметики так они скрашивали свою тоскливую бездеятельную жизнь в этой дыре Барышни не форсировали лужи таким же способом, как это делал Александр Николаевич. Они двигались по мосткам, которые были в чём-то сродни петербургским, по крайней мере, и те, и другие были чугунными, только вот эти заполярные были составлены из радиаторов батарей центрального отопления. Из двери промтоварного магазина выпорхнула стайка нарядных офицерских жён, На мгновение они словно звёздочки салюта оживили унылый пейзаж посёлка и рассыпались по соседним домам. Путешественники тоже решили посетить магазин. Там в углу, в слесарном отделе, среди напильников, наковален, тисков, клещей, колунов, сидела девушка в чёрном бархатном платье с прозрачными рукавами глубочайшим декольте и причудливой серебряной вышивкой на груди. Её-то, вероятно, и обсуждали слетевшиеся из окрестных домов девушки. Татоша купил у нарядной продавщицы огромный замок, а более эстетичный Александр Николаевич блестящий штангенциркуль. Лаборант равнодушно наблюдал, как девушка кончиками пальцев с корминными от маникюра ногтями, заворачивала покрытые густой смазкой покупки в грубую серую бумагу, а Александр Николаевич упоенно следил за упругими движениями серебряной вышивки. Наконец мы, шатники, добрались до главной цели — столовой. Посетителей там не было. Три тетки в белых халатах, весь штат общепита — Сидели за столами и смотрели на моросящий за окном дождь. Зоологи пообедали и пообещав прийти к ужину, отправились в тундру в последний раз собрать дайвилки. Повар раздаччится и кассирша с восхищением смотрели сквозь оконное стекло вслед уходящему татоше. Вечером териологи снова были в столовой, на этот раз Анна была полна народу. Тот, что пошёл к кассе, а более наблюдательный Александр Николаевич, почему-то почувствовав в себя неуютно, осмотрелся. Все места были заняты. Лишь в самом центре оставался свободный столик с двумя стульями. За остальными сидела разношёрстная публика: младшие офицеры со своими нарядными жёнами, какие-то мужики, обяснявшаяся в любви Ненко, продавщица магазина в чёрном платье, ждали именно их, но агрессивности не ощущалось. Александр Николаевич обратил внимание на то, что большинство посетителей ничего не ели, лишь перед некоторыми лежала символическая булочка или стоял стакан чаю. И тут Догадливый Александр Николаевич понял, почему единственный свободный столик стоит именно посредине зала. Все собрались ради чудесного Татоши. Александр Николаевич подумал, что если он сядет рядом с лаборантом, то будет претендовать на чужую славу или исполнять жалкую роль ассистента. Поэтому он подошёл к ничего не подозревавшему Татоше стоявшему у кассы и сказал: "У меня тут срочное дело появилось, так что начинай без меня, я скоро вернусь". Александр Николаевич нашёл у самого выхода на галерке чудом сохранившийся свободный стул, присел на него и стал наблюдать. А татуш в это время уже переносил от раздачи на свой столик ужин: десяток варёных яиц, пять салатов из капусты, три первых, пять вторых и восемь стаканов компота. Зал оживился. Татоша не обратил на это внимания, зато Александр Николаевич с удовольствием наблюдал за происходящим, в основном за зрителями. Наконец самэстро занял своё место, наступила полная тишина. Не хватает только барабанной дроби, подумал Александр Николаевич. Лаворант Пододвинул к себе тарелку с яйцами, закусить он решил ими. Каждое яйцо он съедал в три приёма. При полном безмолвии отарапевшей публики он разбил первое яйцо о свой лоб. Потом послышался треск. Татоша во время второй технологической операции прокатал яйцо между ладонями и сыпнул на стол отвалившуюся скорлупу. Вася тогда ещё молодому, начинающему алкоголику, вся эта выставка моющих средств для стёкол, раковин и унитазов не внушала особого доверия. А вот его старший коллега воодушевился таким изобилием. Он, как тонкий знаток вин, гладящий в винном погребе пыльные бутылки, перебирал покрытые ржавчиной железные флаконы серебрионные и нием оксисе алюминиевые пузырьки и стеклянные банки в масляных натёках. Пётр внимательно рассматривал косы наклеенные, сбитые упаковкой этикетки, на которых пытливо выискивал единственный показатель содержание спирта. Ну вы, зная советских потребителей, хитрые производители нигде не писали этой важной гастрономической характеристики маскотельных товаров. Но это препятствие не могло остановить упрямого Петра. Он отошёл в сторонку и путём сложных логических построений пришёл к выводу, что только в железных банках, в которых находилась жидкость для опрыскивания завязи плодовых растений, находится желанный компонент. Он подошёл к прилавку, Попросил продавцу лососёвого цвета десятку и сказал: "В упаковку". Продавец не удивился тому, что рыбаки осенью в тундре будут опрыскивать цветущие яблоневые сады. И предвинул им картонный ящик, сильно пострадавший от времени, мышей и воды, текущей с потолка деревянного склада. В ящике было 10 металлических сосудов. Аутюще рыбаки покинули гостеприимный магазин. Оставалось немного: найти уединённое место, достать закуску, без да снять последние сомнения насчёт пищевой годности покупки. Оказалось, что всё это можно сделать на берегу реки. Там было почти безлюдно, лишь одинокий ненец смолил перевёрнутую лодку. Пётр подошёл к своей казанке, достал две эмулированные кружки хлеба и рыбные консервы все местные рыбаки купающиеся в деликатесной рыбе почему-то предпочитали закусывать бычками в томате пётр ножом открыл банку с приобретённым напитком и налил в свою кружку приятно голубоватой легкотекучей чуть пузырящейся жидкостью он понюхал её И Пачуев, как ему показалось, нужные молекулы, поднёс кружку карту. Но тут взгляд его упал на ненца. Чтобы снять некоторые сомнения, Пётр встал и подошёл к аборигену, занятому мирным трудом. Вы пить хочешь, спросил он у туземца. Хочу, последовал естественный ответ. Пей, сказал Пётр и протянул ему кружку. Абориген выпил, глаза его заискрились. — Хорошо, — сказал он, — тепло, и показал рукой на живот. — Налей еще. — Хватит тебя, — ответил довольный своими умозаключениями Петр. Он вернулся к казанке, налил себе полную кружку, взял кусок хлеба и подцепил вилкой бычка в томате. Рыбаки чокнулись. — Абориген. И Пётр потянул губами голубую жидкость. Но тут Вася толкнул его под локоть. Ты что? Поперхнувшись и сплюнув средство против садовых насекомых, сердито сказал Пётр: "Смотри!" Глядя через плечо, сказал Вася, и Пётр обернулся. Малец медленно сползал на землю, цепляясь руками за днище лодки. Пётр зачерпнул воды из реки, По располагал рот и вновь пошёл к испытываемому. Вася опасливо дёргал со следом. Вдвоём они склонились над лежащим ненцем. Тот не шевелился. Пётр взял его сухую ручку, пульс не прощупывался. Пётр приподнял узкое веко ненца, просвет зрачка не уменьшился. Пётр осторожно положил руку ненца на землю и зашагал к своей лодке. Вася поспешил за ним. Ну-ка подсади, сказал Пётр, и они, упёршись в борт казанки, столкнули её в воду. Что-то мы здесь загостились, сказал Пётр, оглядывая теперь уже по-настоящему безлюдный берег. Не пить же мы в самом деле сюда приехали. Через минуту лодка обогнула излученую реки, и посёлок скрылся из виду. Рыбаки молчали. Километры через 2 Пётр приглушил мотор, и выбросил в реку всю упаковку опрыскивателя. За ней последовала и початая банка. Шахтёр закончил свой мрачный рассказ, когда замелькали унылые, перевитые трубами теплоцентрали пригороды Воркуты. Вдали показались тереконы и странные башни. Поезд остановился, и его винные попутчики потянулись к выходу. Очересь час, Вова подходил к стационару. Это был необычайный научный стационар. Как правило, полевая база зоологов несколько домиков, расположенных в глухой тайге, в безжизненной пустыне, бескрайней степи, в недоступных горах или на морском побережье. В одном из домиков научные сотрудники живут, в другом едят, в третьем работают. Ну и есть и ещё кое-какие совершенно необходимые сооружения. Когда же поливая база принадлежит уж очень нищим организациям, всё равно и там есть хотя бы одно капитальное сооружение. Ну, конечно же, в котором научные сотрудники едят, работать и спать. Можно в палатках, а для других надобностей вокруг степь пустыне, тайга или высокогорье, в зависимости от географической зоны. А вот стационар, к которому подходил Вова, располагался в небольшом современном городке, спутнике Воркуты. Если точно переводить название городка Сменетского, то получалось оленьи гонные тропа через ручей. Там, на заасфальтированной улице Стоял пятиэтажный жилой дом, в котором в трехкомнатной квартире со всеми удобствами и располагался полевой стационар важного биологического института. Другая особенность этого учреждения заключалась в том, что сотрудники, пользующиеся его услугами, почти никогда не собирались вместе. Одни отбывали на многодневные полевые работы в тундру, Другие возвращались с полей, обрабатывали материал, мылись, отдыхали, закупали продукты и снова исчезали в большой земельской тундре. И сейчас в квартире было малолюдно. Единственный субтильный юноша сидел за столом и смотрел в бинокль, под объективом которого лежал паук. Научный сотрудник пристально вглядывался в его гениталии пытаясь таким образом определить его пол, возраст и вид. Кроме своеобразных интересов молодого человека, следует добавить, что сидел он на стуле в позе лотоса, а также и то, что периодически отрывал взгляд от бинокляра, смотрел на снующих за окном пешеходов и иногда восклицал утробным голосом: "Какая женщина!" Причем было непонятно, к кому относится его возглас, то ли к зафиксированному, лежащему на предметном столике пауку, пол которого, наконец, был определен, то ли к промелькнувшей за окном горожанке. Во время очередного крика в замочные скважины заскрипел ключ, и в комнату вошел орнитолог. Он принес с собой гору научного материала — массу впечатлений и ещё кучу грязи поэтому он первым делом разделся и залез в ванну через час вова с мокрыми взерошенными волосами цвета сырой соломы и голодным огнём в серо-голубых глазах появился в коридоре он медленно прошёл на кухню налил из чайника тёплого чая открыл холодильник достал бумажный пакет скупленными по дороге эклерами и откусил от первого пирожного. Его обед так и проходил в молчании, прерываемом лишь неясным бормотанием всегда включённого, стоящего в комнате телевизора "Темп" и периодическими вскриками пауколога. Ни на то, ни на другое Вова не обращал никакого внимания, пока не доел последний эклер. Насытившись, он встал, сполоснул чашку, стряхнул крошки со стола и прошёлся по квартире. Сначала он поздоровался с паукологом, поморщивсь от его очередного крика, а выглянув в окно, и от дурного вкуса. Он без любопытства посмотрел на увеличенную, лежащую под биноклем паучиху, потом на мутный экран телевизора, Ободрил по комнатам, где обнаружил рюкзаки и стальные мешки прибывших днём раньше и гуляющих где-то мышеедов. Орнитолог вытащил из своего рюкзака коробку из-под финского молока, подошёл к столу и выложил на него кладку зимника. Из гнездавой подстилки, в которую были упакованы яйца, во все стороны полезли блохи. Вова понёс гнездо на ресничную клетку, чтобы там вытряхнуть паразитов. Но было поздно. Самая огромная блоха, с хорошо слышимым целлолоидным щелчком, отделилась от стола и исчезла в недрах лежащего на кровати авчинного спальника. Через четверть часа, после того как Вова обработал кладку земника, промыл и тщательно протёр голландское сверло, К двери постучали. Из Рейда по магазинам вернулись Александр Николаевич и та тоже. У начальника в руках была стопка книг, у лаборанта новые резиновые сапоги. А ещё через час пришли двое грязных и усталых, вернувшихся с маршрута ботаников с гербарными папками, напоминающими панцирные сетки железных кроватей. Почти все сотрудники стационара были в сборе. Вечером, отоуши насытившись большой сковородой традиционно незамысловатого стационарного ужина, варенье, а после обжаренные в масле макароны, обильно залитые яйцами, готовился отойти ко сну. В экспедициях лаборант болтался давно, и у него выработался весьма необычный стереотип этого приятного времяпрепровождения да то, что не изменял ему ни в палатке, ни в охотничьей избушке, ни в бараке, ни в рыбацкой тоне, ни в комфортабельных условиях стационара. А знающие люди утверждали, что он так спит и у себя дома, в московской квартире. Оригинальность ночного отдыха лаборанта заключалась в том, что для этого он всегда употреблял спальные мешки, и именно во множественном числе. Татоша забирался сначала в один, а потом упаковывался в другой, таким образом, что голова у него оказывалась в слепом конце второго спальника, куда все нормальные люди помещают свои нижние конечности. Как объемный Татоша не задыхался внутри этого двойного кокона, оставалась загадкой еще и потому, что он при этом нестабил, застёгивал все молнии и пуговицы. На этот раз лаборант использовал для окукливания свой ватный спальник и козьонный меховой. Поздно вечером обитатели стационара затихли, разместившись кто на диване, кто на кровати, а кто на полу, на резиновом надувном матрасе. Среди ночи научные сотрудники были разбужены то тошей, Из его спального сооружения слышались вздохи, стоны, сопение и кряхтение, приглушённые звукоизолирующими оболочками. Проснувшись, народ смотрел, как на полу шевелится огромный ватно-ниховой кокон. Он пульсировал, сокращался, изгибался, замирая и снова оживая. Казалось, что там внутри как в огромной куколке насекомого шел мучительный процесс рождения чего-то нового, того, что, преодолевая преграды, рвало снаружи. Все в волнении, а некоторые даже с испугом ждали, что же оттуда вылупиться. Лишь Александр Николаевич равнодушно наблюдал за этими неистовыми родовыми схватками. Наконец внутри спальников раздался крик «выдь». Сильно приглушенный ватным и шерстяным слоями. Потом послышался треск рвущейся ткани. Под напором пробивающегося наружу существа С хрустом отлетали пуговицы. Кокон распался по длинному шву, И оттуда появилась отнюдь не элегантная стрекоза И не яркая бабочка, нет, оттуда вылез пуговица, склонный к полноте, потный, взерошенный, красный и сопящий татоша, который мигом вскочил на ноги и шлёпая по холодному полу линолеума, не очень чистыми ступнями побежал к туалету. Метаморфоз закончился. И так каждую ночь прокомментировал этим учительный роды Александр Николаевич: "Сейчас он вернётся. Обратите внимание на его одежду. Многие задумались, так как одежда Татоши состояла лишь из обширных трусов. Вскоре появился хозяин спальников. Все, помня совет Александра Николаевича, разглядывали единственную деталь его дезобелья. Трусы Татоши были разорваны пополам и держались лишь на резинке, хлопая своего обладателя по рубинцевским бедрам. Не смущаясь этим, мальчиком, Татоша полез в свой кокон досыпать. И что с трусами тоже так каждый раз бывает? с любопытством спросил кто-то, когда лаворант вновь окуклился. Именно так, подтвердил Александр Николаевич. Сколько же их у него? не то удивляясь, не то спрашивая, произнёс затихая тот же голос. Но ему никто не ответил, стационар снова спал. Утро на стационаре наступало долго. Это в тундре при хорошей погоде уже в 5 часов солнце начинало припекать палатку, и приходилось вырезать из неё и приступать к работе. А на базе люди душевно откисали от утомительных переходов с тяжёлыми рюкзаками, копчёных котёлков мошки, которые могла бы посоперничать с самыми первоклассными мастерами по части татуировки. На стационаре всего этого не было, и научные работники просыпались долго. Оживший народ задвигался по основным магистралям: комната, туалет, ванная, кухня. Все так или иначе натыкались на проснувшихся последних полувылупившегося из спальника татошу, зашивающего грубой сапожной иглой свои трусы. Периодически он оставлял инструмент и энергично чесался. По всему телу лаборанта виднелись подозрительные красные пятна, судя по отчаянным движениям татоши, сильно зудящие. Народ на стационаре был сплош мужского пола, грубоватый не отличавшиеся чрезмерной фантазией по поводу происхождения этих пятен, проходящие мимо делали всего два предположения. Первое это у тебя гормональное, давно с женщинами не встречался. Второе наоборот, слишком часто встречался с разными женщинами, и вследствие этого пятна симптом второй стадии сифилиса. Истинную причину татошных чесотки знал только орнитолог, но он сначала лицемерно молчал, а потом ещё более лицемерно присоединился к сторонникам генерологической теории. После завтрака стационар опустел. Все сотрудники, даже домосед-пауколог, захватив сетки, сумки, авоськи и рюкзаки, отправились в окрестные магазины за продуктами. Исследователи готовились к следующей вылазке в тундру. А Вовона в автобусе поехал в Аркуту, в краеведческий музей, где его давно просили определить виды птиц в местной коллекции. Вово провозился в музее до самого вечера. Он вышел на улицу, купил в кафетерии пирожных и бутылку ситро и сел перекусить в маленьком Засаженном невысокими ивами сквереке перед фонтаном подошёл небритый бич, достал из урны бутылку с отбитым горлышком, зачерпнул ею воды из декоративного водоёма, с явным удовольствием утолил жажду, положил сосуд на место и пошёл своей дорогой. Вскоре и насытившийся вог покинул уютный скверик. Он остановился на мосту, переброшенном через огромный, заросший Иван-чаем городской овраг. На склонах, ловя драгоценные в заполярье фотоны ультрафиолета, лежали воркутинки и в купальниках. Они пользовались долгим летним днем, хорошей погодой и тем, что так далеко в город комары из тундры не залетали. Вова подумал, что он, загорелый и в красных трусах, Неплохо бы смотрелся среди цветущего Иван-чая и девушек, но орнитолог сел в автобус и поехал на стационар. Стационар был пуст. Все ушли на полевые работы. В коридоре на вечёвке, привязанной к лампочке, дрестел запечатанный пенициллиновый пузырёк. К нему, в свою очередь, был прикреплён лист бумаги. Он развернул его, Это было послание от Татоши. Первые два слова были невинны: "Вова, ты". Дальнейший текст был написан с полным использованием лингвистических последствий татарского завоевания Руси. В записке, между прочим, говорилось: "Кроме этого, сообщаю тебе, что у меня не цифирис, не гонарея и даже не гормональные расстройства. Это ты" Тут снова следовал рефрен вступления, напустил на меня своих блох. Доказательство прилагается, и я ее поймал в своем спальнике. Вова открыл пакет с эклерами, купленными им по пути к оленегонной тропе через ручей, надкусил первый и стал рассматривать пузырек, в котором сидела растолстевшая насекомая.